Глава 15 Погода стоит отличная, то, что нужно для напряженной работы. Не жарко и не холодно. То есть организму в меру. С реки воздух поднимается, сбивает солнечное пекло. И дышать от того хорошо и легко. И урожаи на заливных лугах замечательные. Чем больше площадей распахиваем, тем больше закрома зерном набиваем. Ну и что, что рожь. Выбирать здесь не приходится. И то хорошо, что голодом сидеть не будем, когда тугая пора настанет, они вот-вот придут, не урожаи и засухи. Уже понятно становится, что хлеба нам на всю зиму хватит, даже если приток народа в крепость не остановится. Кузницы прозрачно-голубое небо черным дымом коптят, идиллию нарушают. Да на пилораме пилы то и дело повизгивают, перебивают доносящийся с порога шум воды. Это еще молодец я, что поставить их распорядился чуть в стороне. А то бы точно ни днем, ни ночью покоя от шума не было. Эх, как не вовремя с городом все случилось. Теперь мне туда точно хода нет. А ведь сейчас, как никогда, опытные литейщики бы пригодились. И кузнецы, что уж говорить. Те мастера, что вот в этих кузнях работают, с моими новыми заказами точно не справятся. Нет у них ни навыков нужных, ни инструментов. Все придет, конечно, со временем, но ждать еще годы? Нет никакого желания. Тут ведь как? Кто успел того и тапки? Вот и мне при звуках, доносящихся с нашей лесопилки, в голову отличная мысль пришла. Вручную же пилят. А почему бы не сделать настоящую пилораму? Механическую. Понимаю, что не инженер я, и точной конструкции не знаю, но... А мне и не нужно того знать. Главное, общее представление имею. Пильные полотна сделаем? Сделаем. Деньги будут, так еще и не то под заказ сделают. Пушечные стволы и лафеты тому примером. И конструкцию соберем, никуда не денемся. Пилить точно будет. К слову, насколько я помню, сложного там ничего нет. Если только приводы, так вот же она, река». Течение бурное, быстрое, зимой не замерзает, так что привод будет постоянный. Главное расположить будущее производство так, чтобы и тянуть тот привод недалеко было, и... А место подходящее только одно — в низине, а его весной в половодье затапливает. И что делать? Дамбу возводить? Плотинку? Подумать нужно. За пилорамой мысли плавно перескочили на кузнечное производство. Где кузница, там и механический молот должен быть. Дальше больше. А если будет молот, то почему бы и штамповкой не заняться? Вот где настоящее золотое дно. И где теперь толковых кузнецов найти? В город мне ходу нет. И здесь я никого не найду. Край данными и крестоносцами разорен. В Новгород придется ехать. Ну да, другого ничего не остается. А еще ведь и плавильные печи есть, что выплавляют нам железо. Пусть простенькие на один раз, но нам пока хватает. По потребностям, так сказать. Конечно, рано или поздно наши запросы возрастут, тогда -то и придется что-то более грандиозное сооружать. А пока так. Будет труда, будем возводить уже другие печи. Представление о том имеется. Иду, то и дело на приветствие отвечаю — Параллельно по сторонам поглядываю, инспектирую то, что в мое отсутствие сделано, так сказать. Куда иду? Так в затон, на пристань. Решил же на корабли глянуть, вот и буду выполнять намеченное. Кстати, не один иду, как можно было бы подумать. Впереди два дружинника толпу раздвигают, без рукоприкладства, одним своим видом только. Ну и добрым словом, куда же без него?» Народу у нас много уже, вот и приходится подобным образом себе дорогу прокладывать. Не толкаться же. За спиной ростик держится, куда же без него. И уже за ним основная пятерка личной дружины. Такой вот у нас порядок. Как только вчера меня мой товарищ встретил да доложил, так и все, ушел в тень. И я его в этом стремлении прекрасно понимаю. Не нужно оно ему на виду быть. Противно настоящей сути бывалого охотника на глазах находиться. А вот за спиной самое то для него. Всех видит, а его лишь во вторую очередь замечают. Но и мне то на пользу. Сумеет, если что, отреагировать своевременно на нападение. На кого? Да на меня. На кого же еще? Есть предпосылки к такому предположению? Еще какие? Не забылось пока, как из города недавно совсем утекали, с какими сложностями на отходе столкнулись. А еще те крестоносцы в устье, те тоже вряд ли простят потерю такой группы своих единомышленников. Ну и что, что мы в самом буквальном смысле все следы в воду спрятали? По закону подлости обязательно кто-нибудь что-нибудь видел или слышал. Гремели-то мы там знатно, на всю округу, при чистом безоблачном небе. На грозу ничего не спишешь, а там и всплыть какое-то тело может да с ранами, кое честное железо нанести никак не может. Да что тело? Лодки-то, лодки у меня приметные. Вот они, обе редком у берега стоят, носами измочаленными в камыш уткнулись. А, кстати, кто это там вокруг них копошится? Что делают? Неужели ремонтируют? Наконец-то! Сейчас только поближе подойду и гляну. Пока подходили, я Ростиха постарался на ходу разговорить поскорее бы нам свою торговлюшку наладить, лавки, например, открыть. Если корабли к выходу готовы, то можно и до Новгорода добраться, по тамошнему торгу походить, трофеи кое-какие продать, да всем необходимым закупиться. Или даже не в Новгород, разошелся я в мечтах, искоса поглядывая на сотоварища, а куда-нибудь в Данцик. Данцик же точно уже есть. Да есть, конечно. Древний же городишко, как... Ну, не стану говорить, как. Умный и сам догадается. Своя торговлюшка — это хорошо. А то, что это за крепостица, в которой никакой товарной лавки нету? Вон даже моя из-за каждой мелочевки заставляет в кузню бегать. А так бы и сама сходила. И торг бы нам еще. Пусть небольшой, но свой. Ты бы подумал о торге А -то. Новгород? До Новгорода на этих кораблях точно не доберешься. С глубокомысленным видом пожевал усище ростях, и, предваряя мой законный вопрос, пояснил, они же для моря выделаны, и замолчал, словно все, что нужно, сказал, мол, умному уже понятно, а мне что-то не очень. Получается, я в его глазах не совсем умный. И так я на товарища своего глянул, что он даже несколько лицом побледнел, и тут же зачистил, объясняясь и проглатывая окончание слов. Так все знают, что на неве матушки пороги бурные, почти как и у нас на реке Нарове. А еще мелко там, совсем мелко. На таких кораблях не пройти никак будет. И волочь волоком их никто не возьмется. того то и ходят через те пороги на малых корабликах, ладьях и стругах. Или вот на таких, как эти, плоскодонках. Они же и по морской волне свободно пройдут. — Да, — усомнился. — Эти плоскодонки? Шуткуешь так? Да их на первой же крутой волне в хлам разобьет. Кстати, а ты откуда все это знаешь? Ты же сам сколько раз меня заверял. Мол, лесовик я, и дальше леса никогда не ходил. И более того, большой и открытой воды, как есть, не любишь. Тут мы как раз к Затону подошли. И те самые плоскодонки совсем рядом оказались. Внизу, под обрывистым берегом. А ремонта никакого и нет. «Да, копошатся у лодок какие-то людишки, но видимых результатов нет. Что делают, непонятно. У Семёна будем объяснение требовать». «Так то все знают про пороги на водном пути в Новгород», — удивился между тем Ростих. Проследил за тем, куда мой взгляд направлен, хмыкнул. «Я вот даже удивляюсь, почему ты...» а -а -а, Вон оно почему! Тебе ж память отбили! А я-то и запамятовал совсем!» «Прости, боярин». Забыл и забыл. Довольно причитать. «А про лодки ты все верно сказал. Вот сейчас мы еще семёна послушаем, что он на такое мое предложение скажет». Я хитро прищурился. И выводы сделаем, тот ли он, за кого себя выдает. «Так ты же, вроде еще когда решил все насчет него? И корабль доверил?» — удивился Ростих. «Или я чего-то не знаю? Он ведь на совесть трудится» и плохого за ним ничего не замечено. Решить-то я решил, но лишний раз человечка пришлого проверить не помешает, мы же про него ничего не знаем, да и то с его слов о нем же и судим. Мудрена как-то, — повел плечами товарищ, — ну, да ты боярин, тебе и видней, как поступать. Семён старший над всем моим флотом, издалека нас заметил. Ну или кто-то глазастый успел нас приметить и доложил ему. По крайней мере, не успели к недавно отстроенной пристани подойти, а он уже тут как тут. Издалека слышно было, как он с корабля по переброшенным на берег сходням протопал. Шапку в руках ломает. Поклоны поясные не бьет, до такого мы еще тут не докатились, но голову уважительно склонил. Кланяется, как повсеместно принято. «Показывай, что сделать успели» как ремонт кораблей продвигается. И когда вон те лодки восстанавливать начнете? Все покажу и расскажу. Да и что тут рассказывать, когда оно и так все перед глазами? Кораблики уже готовы. Хоть сейчас в море на них выходить можно. А возитесь тогда с чем? Вижу же, что у дальнего от нас копошатся на палубе люди. только порядок наводят. И уборку. Нельзя, чтобы ваташка без дела сидела. Обленятся ироды но так то оно так порядок есть порядок но лучше бы тебе какую то часть людей на ремонт плоскодонок отрядить и вот еще что внимательно смотрю на кормчиво хочу снарядить один корабль давно в город на нем сплавать очень уж много у меня товаров ненужных скопилось сколько тебе времени нужно чтобы груз начать принимать какой груз растерялся и переспросил семён трофеи наши Я же тебе только что сказал. Ты чем слушаешь? Или ошалел от радости? Ну да, ты же у нас сам новгородский. Вот и обрадовался, похоже, что скоро родные места увидишь». «Да какое там обрадовался?» семён даже пританцовывать на месте от возбуждения принялся. «Нет, на родные места глянуть не помешало бы. Дела кое-какие там остались. Вот и решил бы их заодно. Да только на этих кораблях нельзя туда идти». «Это еще почему?» «Все ходят, а нам нельзя?» «Все, да не все. На этих только по морю, по глубине. Ты же сам видел, как они низко в воде сидят, когда есть груз в трюме. Вспомни, как гряду каменную стороной обходили. А нам нужно будет через Невские пороги проходить. Вот на этом там точно не пройдем». «А ты как же ходил?» «Сам же мне рассказывал». «Так я на ладье, на ладье ходил. У нее осадка в локоть». Оглянулся на чей-то хмык за спиной, глянул на Ростиха и поправился. На полтора локтя, но не больше. На ней еще можно как-то пройти, но никак не на этом корабле. Или оценивающе посмотрел на сиротливо стоящие у причала плоскодонки. Или вот на них еще можно. А по волне они пройдут, в море. Не развалятся? Да что с ними будет? Руки приложим, и будут как новые. Доска там крепкая, нетраченная. А что волна? Так она везде есть. И на реке тоже еще какая бывает. Пошлепает по брюху, само собой. Но попривыкнем быстро. Главное берега держаться. И в плохую погоду на воду не лезть. Зато пороги пройдем быстро и легко. Канатов только запасти нужно. И команду еще маленько подучить. Тогда лодками и займись. Готовь их к походу на Новгород. Сколько тебе на то дней понадобится? За два управишься? Ну а что? Напрягать так напрягать. Как за два? семён даже подпрыгнул. И все степенство из него в раз улетучилось. За два дня невозможно управиться. Да тут седмица не меньше понадобится. И доски, доски-то где взять? Доски мне никто без твоего дозволения не позволит взять. Позволение мое у тебя есть. Обернулся к Ростиху, глянул на него. Товарищ понятливо кивнул. «Видишь? Есть. Так что, никакой тебе седмицы, а... Ну, пусть будет не 2 а четыре дня. Через четыре дня грузиться начнем. И не дай бог тебе к сроку не успеть». На том и закончил разговор. Развернулся, да назад в крепость отправился. Отошел шагов на 10 и Ростих меня догнал. Пристроился рядышком, да и спрашивает. «А что за товар у тебя?» — Кое ты в Новгород вести хочешь? Или я чего не знаю? Железо-то трофейное мы почти все в переплавку пустили. Ну, то, которое самим не пригодится. — Да воск повезем. Мы же его сколько тогда вывезли, помнишь? — Из крепостей. Ну, вспомнил. В бочонках. — Забыл. Ростих даже с шага сбился и приотстал. Но тут же догнал. — Не поверишь, забыл. — А еще на твою память грешу. А сам-то сам... И ладно бы пустяк какой был, а тут воск. Там же и лён был в мешках. Ну такая а я тебе о чём говорю? Вот всё это добро и продадим. А то лежит без толку, и место в погребах занимает. Так что глянь, сколько у нас чего скопилось, да отметь себе. А сам вперёд вглядываюсь, на крепостицу нашу. Какая-то возня непонятная под стенами поднялась. Народ спешно к воротам потянулся. Враг на подходе. Где гонец? Сделаю. Да и отмечать нечего. У меня все и так в списках есть. За хлопотами этими упустил просто. Сегодня же и посмотрю, кивнул Ростих. Всмотрелся вперед. Глянь, боярин, суета какая-то у стен. Прибавим шагу? Прибавим. А вот и гонец нарисовался. Вывалился из ворот, расталкивая вбивающуюся в них людскую массу и со всех ног в нашу сторону припустил. Ну, и мы ему навстречу торопимся. Как раз ровно посередке и встретились. «Ну!» — выдохнул. «Беда, боярин! Со стороны озера чужая дружина подходит!» «Что за дружина? Кто такие? Сколько их? Когда будут?» «Так не знаю я!» — развел гонец руками. «Мне что сказали передать, что я и передал». Переглянулись с Ростихом. Крестоносцы посчитаться решили. И как только узнали. Или не они? Может, и впрямь воевода своих дружинников направил. А воеводе-то это зачем? Не согласился. И крестоносцы вряд ли так быстро могли людей собрать. Нет, тут кто-то другой. Да кто еще может-то быть? Скоро узнаем, кто. А ты? Это уже прислушивающемуся к нам гонцу. Беги назад. Скажи, пусть Мокша всех собирает. И гонцов на обе западные дороги отправят. И следом Ростиху. Князь Новгородский. Нет, по слухам, в Новгороде сейчас замятня происходит знатное. Так что тому точно не до нас. А больше некому к нам в гости ходить. Ладно. Ты сейчас одного дружинника к семёну направь. Пусть он там наготове будет. Если нападение случится, так он должен сразу же корабли с лодками от берега отвести Пока Ростих одного из воинов отрежал посыльным, да наскорую руку инструктировал, я ходу прибавил. Догонит, никуда не денется. Тем более, что охрана не отстает, рядом так и держится. Ну и сами, следом за ускакавшим со всех ног бойцом, поспешили. Вот и ворота. Одна створка прикрыта, вторая только нас и дожидается. И дружина наша уже почти что и собрана. Не вся, конечно. Основная часть уже на стенах и башнях находится в полном боевом облачении и вооружении. Всматриваются вдаль, врага дожидаются. Остальные, кто от дежурства и службы свободен был, как раз сейчас и собираются. Небольшой строй уже ровно стоит, на три коробочки разделенной. У стрелков своя, малочисленная, у мечников с копейщиками свои, чуть побольше. Почему так? Да потому что стрелки все как раз на стене и находятся. Кавалерии пока в должном количестве нет с артиллерией. Ну да ничего, скоро будет. Ополчение? Упустил я этот вопрос. Нет у меня ополчения. Есть только простое население крепости. Мастера да простые работники. Рыбаки да плотники с каменщиками. Мокша, старший десятник среди стрелков, он и доложил о сборе дружины. Его-то я первого и озадачил. Выяснили, кто идёт? Так ушли сразу разведчики, но ещё не вернулись. Ждать будем или... Ждать. Сначала определиться нужно, кто идёт, каким количеством. Может, это вообще не к нам? Как же не к нам? Хмыкнул Ростих. А к кому же ещё? Согласен. Пока ждём. Дружину пока на месте держи. На стенах стрелков и без того достаточно. «А эти, если что, резервом будут?» «А по какому берегу идут?» «По какому?» — повторил за мной Мокша и посмотрел на как раз подошедших к нам в это мгновение Славина с тором. «А по какому берегу эти к нам идут?» «А мы знаем!» — пожали оба плечами. И тут же перевели стрелки на еще двух десятников Серьгуда Григория. «Откуда эти к нам идут?» Ответом было точно такое же пожатие плеч, Мол, какая разница, кого бить? А мне есть разница. Если по левому идут, то это точно не наши. А вот если по правому, то тогда могут быть другие варианты. Когда подойдут, так кто же то знает. Если не остановятся, то к вечеру. А если на ночлег встанут, то с утречка могут заявиться. Интересно мы тут живем. От скуки точно не помрем. Ждем разведчиков. Как вернуться сразу ко мне? На стенах и башнях в оба смотреть. Остальным можно пока расслабиться. Глянул на обрадовавшихся десятников и тут же добавил. Но никому никуда не расходиться. А сам к себе в терем ушел. Мне же переодеться нужно. Пока то да сё разведка объявилась. Доложили, что вроде бы как то наши идут. Из города, то есть. Вот только не дружина. Другие вои, из тех, что в охрану купчишки нанимают. Тут-то у меня картинка и сложилась. Где там Алёна? Куда вдруг запропала? Чует кошка, по чью шкурку мыши в пля спустились. То-то её нигде не видно и не слышно. Снимать людей со стен не стал. Ни к чему. Расслабляться не будем. Лишняя тренировка никому ещё не вредила. И ворота для простого люда открывать не стали. Наружу никого не выпустили. Посидят за стенами, не обломятся. «Что делать будем?» — шагнул через порог Ростих. «Ждать?» «Нет, ждать мы никого не будем. Сколько их там? Полусотня? Отбери-ка ты тогда сотню стрелков из тех, у кого руки из нужного места растут. Да выводи за ворота. Пойдем навстречу гостям. Еще Алену распорядись разыскать. Нужна она мне очень». «Незачем меня искать! Вот она я!» Скрипнула и отворилась дверь в малую горенку. У Ростиха самым натуральным образом челюсть упала. Словно глазам своим не верит, что в моей, именно что в моей спальне девица могла находиться. Глазами то на меня, то на скромно потупившую взор Алену. А она стоит скромненько так, притулилась бочком к дверному косяку и до да косу свою золотую пальчиками перебирает. Сама святая простота. Ты как сюда попала, разозлился. Это же мне теперь одеваться будет некуда. Даже Ростях на меня словно на врага народа поглядывает. Зашла. Вот так просто взяла и зашла. А что тут такого? Ты же у любомилицы находиться должна была. Так я и была там. Да только уснула любомилица. Ну и что мне делать? С ней сидеть. Вот я и пошла сюда, надеялась тебя застать. Заглянула в одну горенку в другую, а тут и ты затопал, зашумел. Я ей испугалась, притихла. Кто же думал, что так получится? И смотрит при этом прямо в глаза. И взгляд у нее такой честный-честный. Вот прямо сразу верю. Теперь-то что будет? Отлепилась от дверного косяка девушка. Прошла к столу, приподняла льняную тряпицу и ухватила кувшин. Налила в кружку квасу, протянула мне с поклоном. — Выпей с устатку, Василий Степанович, сразу полегчает. Взял кружку, приложился к краю, хлебнул пару раз, а сам глаз с девчонки не свожу. Думаю, что теперь делать? Девица в моей спальне. И непростая девица, сословие купеческого. Слухи теперь пойдут. А такие слухи в этом времени только одно значат. Где выход? «Придется жениться, что ли?» «Обхитрила. Дальше осталось только выругаться, что я благополучно и сделал. Про себя, правда. А чего это я так разошелся? Сам же этого хотел. В самом начале, правда. Но что с той поры изменилось? Разонравилось? но самому себе можно и не врать. Ничего подобного. Грех такую красоту упускать. Просто руки все не доходят. Все в делах, заботах, оки пчелка. Приходится вперед бежать изо всех сил, чтобы не стоптали, да на пятки не наступали. По сторонам оглядываюсь, лишь когда клапан срывает. Если бы не вот эта ситуация, то наверняка бы все тянул и тянул. А ведь один раз почти что упустил ее. Упустить еще раз? Да ни за что. Эта девица стоит того, чтобы за нее побороться. Дружина чья-то идет, пусть приходит. Никому ее не отдам. Правда, теперь каким-то образом придется разруливать все это, желательно мирным. Бухнул кружкой о стол. — Собирайся, со мной сейчас пойдешь.